Когти их застучали по доскам, когда всадники помчались навстречу защитникам корабля. «Хорошо. Стопор, ты как там?» Атаман повернулся и увидел шагнувшего в кабину бандита. Тот широко раздевал рот, из ноздрей текли два красных ручейка. Выпученные глаза стали совсем бессмысленными. «Макот, да что ж ты не подождал, пока он не слезет оттуда?» спросил оглянувшийся механик. «Ты ж его контузил совсем!»